Беседа восьмая. Движение, которое течет обратно. Слушательница П. Мне хотелось бы спросить вас о движении, текущем в обратном направлении, о состоянии, в котором происходит как бы втягивание внутрь зрения, слуха, половой энергии. В йога-сутре есть слово «паравритти». обозначающее состояние, при котором мысль обращена на саму себя. Существует ли такое состояние втягивания чувств, которые обычно текут вовне, и мысль, которая при этом устремляется на саму себя? Кришнамурти, подобно вывернутой наизнанку перчатке, и вы говорите, что когда мысль смотрит на себя или поглощена собой, это будет движением, текущим в обратном направлении. П. Смысл слов, его содержание – это дело опыта. Кришнамурти. Итак, вы спрашиваете, существует ли такое состояние, при котором слух, зрение и все виды энергии втягиваются внутрь, и в этом проявляется движение назад? Что вы подразумеваете под словами «обратное направление»? Вы хотите сказать, что слух, зрение и чувственная энергия – Вовлекаются вовнутрь без обращения вовне? П. Нормальное движение энергии глаз, ушей, чувственной энергии – это внешнее движение, связанное с объектом. Может ли происходить освобождение чувств от объекта и их втягивание внутрь? Кришнамурти. Интересно, что это за состояние втягивания, когда человек не слышит, не видит, не распространяет энергии чувств? Мы слышим звук, видим все вокруг и, однако же, находимся в состоянии полного покоя, в состоянии отвлеченности, в состоянии, где нет никакого желания. Не это ли вы имеете в виду? П. Это не подавление желаний. Кришнамурти. Имеется ли в виду... Такое состояние, когда слышен звук, когда глаза видят, а объекты существуют, и тем не менее нет чувственного желания. Я думаю, что такое состояние существует. Состояние, когда есть ощущение, но нет желания. Не то, чтобы человек постарел, утратил жизненность, а просто у него нет желания. Под желанием, я понимаю, способность видеть, касаться словом, ощущение из которого проистекает стремление к обладанию. П. Что происходит с процессом слуха, когда нет никакого наименования? Кришнамурти. Слышите этот гудок? Когда вы его слушаете, происходит звуковая вибрация и ее истолкование. Ну а можете ли вы слушать его без движения памяти? Без мысли. Можете ли вы слышать только звук? Возможно ли, чтобы при этом не было никакого образа, никакого наименования, никакого истолкования? Чтобы существовал лишь звук? Звук и все. При этом звук является из безмолвия». Деятельность мысли пришла к концу, и мы слышим звук, возникающий из пустоты. Точно так же возможно ли видеть из пустоты? Я вижу вас, я вижу эту бутылку. Здесь нет никакого образа, никакой ассоциации, никакого движения мысли, потому что нет закрепленного образа. И вот из подлинной пустоты, из подлинного покоя возникает зрение. Имеете ли вы в виду это, когда говорите об отвлечении чувств? п Я задаю вопрос, исходя из текстов. В Китае и в Индии отличение чувств считали очень важным. Кришнамурди, это просто. Вы спрашиваете о том, можно ли смотреть на женщину, на мужчину, на какой-нибудь красивый предмет, без желания, без осуществления, без реакции. Это легко. П. Легко для вас, но поймите и наши трудности. Кришнаморти, я вижу красивую женщину, автомобиль, ребенка, мебель и тому подобное. Можно ли наблюдать все это без какого-либо движения в сторону приобретения или отказа? Это очень просто. То, что справедливо для зрения, справедливо и для слуха. По-моему, все виды энергии представляет собой одно движение, а не разные движения. Хотя инструменты зрения, восприятия и слуха различны, все эти случаи одно движение. П. Желание существовало прежде Бога, существовало до того, как возник человек. Биологическая потребность, побуждение основаны на желании. Как вы можете о желании с присущей ему движущей силой сказать, что оно не существует? Кришнамурти, внесем в ясность. Я вижу автомобиль, красивый автомобиль П. Допустим, я страстно влюблена. Любовное желание разрывает, опустошает меня. Могу ли я видеть человека, в которого влюблена, и не испытывать при этом желания? Кришнамурти, что именно вы хотите спросить? П. Существует ли отвлечение от чувственного восприятия? Кришнамурти, я не пойму, имеем ли мы в виду одно и то же. П. Можно смотреть на автомобиль и даже на женщину, не именуя их, однако мы перегружены проблемами наименования. Это не просто Кришнамурти, мне хотелось бы знать, разве проблемы наименования не относятся к знанию? П. Уважаемый. Ребенок еще не подвергся воздействию знания, однако наименование оказывается его естественной реакцией. Я задаю вопрос о природе этого внутреннего движения. Кришнамурти, я не уверен, что понимаю то, что вы стараетесь сказать. Существует отвлечение от чувственных желаний и деятельности. Почему вы употребляете слово «внутренний»? п Есть практика глубокого погружения. Закрыв глаза и уши, вы можете глубоко погрузиться внутрь себя. Есть ли в таком погружении какая-либо действенность? Кришнамурти, да, определенно. То, что вы называете внутренним погружением, это закрыть глаза и уши. Существует ли в таком состоянии погружение или это прекращение всех движений, которые только кажется вам погружением? Когда вы закрываете глаза и уши, тогда нет внутреннего или внешнего движения, поскольку желание требует осуществления со всеми его разочарованиями, и тогда действительно не имеет место полное спокойствие. Но как только вы произнесли слово «погружение», сразу же возникает двойственность. «П. Слышите этот гудок? Для вас в нем совсем нет звука, Кришнамурти?» нет. п — Невероятно! Для вас в нем нет звука, а когда вы закрываете глаза, существует ли какой-нибудь внутренний звук, отдельный от вас? Мы слышим внутренний звук, он достигает большой силы. Слышите ли вы его? — Кришнамурти закрывает глаза и уши. — Кришнамурти. — Нет, но нужно уточнить. Когда глаза закрыты, обычно возникают световые пятна. Если наблюдать за ними, они... Исчезают.